Письменные отчеты Элеоноры Прэй в американский Красный Крест служат как ярким примером выразительного стиля ее повествований, так и описанием тяжелой, но столь необходимой работы в маленьком Владивостокском отделении этой организации. Несколькими смелыми штрихами в письме, направленном в отделение Красного Креста на Филиппинах, она делает прямо-таки осязаемыми резкие зимние ветра Приморья. Большое спасибо за все, за поступавшую помощь. Мы с охотой возьмем все, что вам не понадобится, оказавшись слишком теплым для Манилы. Когда ртуть в термометре скачет на отметке около 20 ниже нуля, а северный ветер завывает от души, здесь нет ничего достаточно теплого. А в письме в японский центр образность ее стиля столь реальна, что кажется, будто человеческие судьбы сходят со страниц и касаются нас непосредственно. Я с радостью представила бы вам одну из наших подопечных, маленькую ясноглазую Анну Карухину, чей муж пожарный погиб в прошлом году и которая в январе потеряла ребенка. Она выглядит как червячок, противостоявший бури, и она так отчаянно борется, чтобы сохранить жизнь себе и своей крошечной дочурке. Сама по себе эта работа, выявлять самых нуждающихся и распределять скудные средства как можно справедливее, вызывает глубокий интерес, но познакомиться поближе с теми, кто посвятил себя этому нелегкому делу и теми, кто получал эту помощь, гораздо интереснее. Следующее письмо содержит всеобъемлющее описание работы и рассказ о людях вместе с некоторыми сценками жизни Владивостока в конце японской оккупации. Датированное 27 июня 1922 года, оно адресовано Чарльзу Фостеру, помощнику исполнительного секретаря, ответственного за отделение за рубежом в Американский Красный Крест в Вашингтоне, округ Колумбия. «Прежде всего, позвольте мне поблагодарить вас за ваше любезное послание от 10 и 18 мая». Вы понимаете, что мы очень рады узнать о том, что вы одобряете нашу работу, и, имея целью чуть подробнее ознакомить вас с нею, мы направляем вам это откровенное личное письмо, описав как можно правдивее все радости и печали Владивостокского отделения». «Оно не из тех, что предназначаются для архивов Красного Креста, но мы надеемся, что как человек вы проявите интерес к чисто человеческой стороне нашей работы, которая, как правило, не выступает в наших ежеквартальных отчетах. Жизненные перипетии всегда присутствуют в нашей деятельности, и вследствие этого нам открывается широкая возможность изучать человеческую природу». Мы снимаем часть деревянного дома и комнату, где выдаются, принимаются и хранятся шитые вещи. И мы платим за это 66 йен в месяц. Дом расположен в центре, в небольшом переулке вверх от почтово-телеграфной конторы, рядом с тем местом, где живем мы. Наша контора и приемная состоят из двора перед складом, не без вкуса обставленного упаковочными ящиками от Красного Креста, приспособленными служить письменными столами и конторками при помощи нескольких искусно загнанных гвоздей. А фон у нас славный. Наш флаг. Навес, который защищает от дождя нас и наши распределительные книги, когда мы пишем, сотворен из четырех джутовых мешков, прежде вместилищ гречихи, сшитых вместе четырьмя полосками материи и нескольких скоб. Это не ахти какое достижение, но когда дождь, что иногда случается, начинает просачиваться через навес, контора укрывается от нее в помещении склада и заканчивают работу там. Всю весну погода была отвратительная, холодная и дождливая, хотя в последнее время она немного улучшилась. В этой импровизированной конторе мы принимаем просителей, и здесь же четыре раза в неделю мы выдаем им муку, гречиху, сало, сахар, чай, молоко, стиро, бульонные кубики и время от времени мыло. Очередь начинает выстраиваться с 6 утра, и к 9, когда мы открываемся, в очереди зачастую собирается 100 человек всех мыслимых мастей, многие из которых прошли путь от 5 до 10 миль. Там и русские изо всех частей того, что некогда было Россией, и поляки, и эсты, и латыши, и литовцы, финны, татары, грузины, практически все, населяющие Восточную Европу. Теперь разрешите представить вам наш русский персонал. Правая рука в распределителе Петр Сахаров. Молодой студент, сын священника, который содержит свою вдовую мать, младшего брата и сестру Он получает 15 йен в неделю за то, что делает всю работу по-русски. Пишет, печатает и так далее. На складе госпожа Александра Першина, одинокая умелая вдова, с которой я знакома многие годы, надзирает за тем, как взвешивают и отмеривают, и посвящает часть времени обследованием, получая за неделю 8 йен. Затем идет Таня Савкина, 18-летняя девушка, вторая в семье из семи детей, из которых шестеро девочки. Единственный сын и Таня на сегодняшний день единственные кормилицы семьи. Она получает 5 йен в неделю и паёк. У матери имеется небольшой дом, но над нею постоянно висит опасность потерять его, потому что у них огромные долги из-за продолжительной болезни отца, от которой тот и умер прошлым летом. Таня проучилась год в коммерческой школе, и она прекрасная помощница в любом деле. Мария Пастухова, которой тоже 18, беженка из Читы. Это девушка, которая окончила среднюю школу, и здесь она совершенно одна. За три дня работы она еженедельно получает 3 йены вместе с небольшим пайком, который позволяет ей жить здесь среди приличных людей. По большому счету она нам не нужна, но как не пожалеть бедную девушку, оказавшуюся без средств, которая не может найти работы, и куда разумнее дать ей заработать немного денег, чем оказывать ей финансовую помощь. «Слишком много девушек ее возраста идет на улицу, и когда их вынуждает голод, как это происходит теперь сплошь и рядом, кто решится их упрекать?» «Наш кладовщик Михаил Воронько ни то ни сё, но вполне справляется с тем, что от него требуется». Он приходит в 8 утра и становится у ворот, выдавая номера очереди и стараясь, хотя обычно и безуспешно, не пропускать людей, у которых нет карточек. Бабы без труда справляются с ним, поскольку он в любую минуту готов влезть на ближайшее дерево, когда они начинают с ним припираться. Встать на пути у решительной русской бабы дело нешуточное, ибо каждая, которая появляется здесь, полна решимости и просто обязана, прежде чем уйти, сказать хоть бы слово кому-нибудь из американских. Простой мужик, становящийся на пути, значит не больше мухи. Воронько слишком боязлив и не очень решителен, чтобы проводить обследование, но он умеет распаковывать ящики и мешки, отмерять порции и делать кое-какую плотницкую работу, за что мы платим ему полторы йены в день и выдаем паёк, а у него жена и трое детей. Он так молчалив, что кроме того, что у него есть семья, что он не имел работы и был окопником, товарищем нашего прежнего кладовщика, который его и порекомендовал, я не знал о нем ничего, пока на днях не предложила ему кое-каких вещей для его сына. Он разрыдался и со слезами, стекавшими по щекам, поведал мне свои печали, и горе, чего рассказа о них становились тем более впечатляющей и сильной, что исходило от такого спокойного, сдержанного человека». По роду занятий он плотник, и дела у него шли так хорошо, что он оставил фирму, на которой работал, и открыл собственную мастерскую в одном местечке у железной дороги, где у него работало 10 человек. Затем произошла революция, мастерская со всеми инструментами была разрушена, дом сгорел, и он остался ни с чем. Фирма, на которой он работал прежде, тоже рухнула, потребности в умелых плотниках почти не было, и десятки других плотников оказались в таком же положении». Он рассказал мне, что за последние два года он не раз выходил на Светландскую, намереваясь встать на углу и просить подаяние, но так ни разу и не решился на это, и что семья его большую часть времени голодает и мерзнет. Они живут в подвале, за которое он уже месяцами не может платить, и минувшей зимою старшим из его детей пришлось сидеть дома и не ходить в школу, потому что у них не было теплой одежды. Будьте уверены, мы пообещали ему, что нынешней зимой такого не случится». Мадмуазель Мария Владиславовна Талько, русская сестра милосердия, участвовавшая как в русско-японской, так и в Великой, то есть Первой мировой войне, хорошо известна тем, кто лежал в нашей больнице на острове Русском. Она работает у нас все свое свободное время, иногда на складе, иногда занимаясь обследованиями, и это занимает у нее около 10 ночей в месяц, за что она получает 10 йен. Остальное время она дежурит в диспансере железнодорожного батальона, за что получает лишь небольшой паёк. У нее ясные смеющиеся глаза, заносчиво вздернутый носик, рябое лицо и насквозь гуманистический взгляд на жизнь. Общаться с ней для меня огромное удовольствие, особенно с учетом того, что сердце у нее как океан, а язык как бритва. Она знает сотни людей во всех частях города, и именно к ней мы обращаемся всякий раз, когда нужно выяснить истину в спорных или сомнительных случаях. Помимо наших оплачиваемых помощников у нас есть различные источники информации. Это главным образом врачи, учителя, члены родительских комитетов, они имеются при каждой школе, консулы, городские инспектора по надзору над бедными и временами русский Красный Крест. Выяснить, кто заслуживает помощи и нуждается в ней, а кто нет, едва ли не самая трудная часть работы. И во многих случаях, по сути, в большинстве трудно установить истину, ибо бедность – понятие относительное, так как женщина, у которой нет сахара для чая, считает себя такой же бедной, как и женщина, у которой нет даже чая. «Русские, в искусстве самовыражения, артисты, что не перестает изумлять нас, людей, по натуре куда более скрытных и менее красноречивых, которые не привыкли выворачивать душу наизнанку перед теми, кто готов это слушать. По красочности, по даче, даже самый средний из них превзойдет Диккенса». «Очень часто случается, что художественно сочиненный рассказ о бедах и лишениях выдавливает слезы из моих зачерствелых старых глаз, хотя у меня имеются все основания полагать, что рассказчица лжет. Но делает она это с таким пылом и искусством, что на мгновение и сама забывает, что говорит неправду. Так ее захватывает повествование». Жизнь человека, занимающегося обследованием, отнюдь не ложа, усыпанная розами, ибо его донимают и днем, и ночью, и ему даже угрожают, так что у нас нет человека, занимающегося этим регулярно, но мы направляем то одного, то другого. Минувшей весной произошел случай, когда наш человек еле ноги унес, позорно бежав от носевших на него 13 разъяренных баб, которым он отказал в рекомендациях. Одному фельдшеру на острове Русском, человеку очень надежному и хорошо осведомленному в том, кто в его округе действительно беден, пришлось так несладко после того, как он отказал людям, которым вообще должно было быть стыдно обращаться за помощью, что он попросту был вынужден отказаться от любых обследований». Одна баба, которая приспокойно попросила его дать ей справку в том, что она вдова с пятью маленькими детьми, только что вышедшая из больницы после двухмесячной болезни, заметьте, как это художественно обставлено, была глубоко оскорблена, когда господин Новицкий напомнил ей, что у нее только трое детей, и, насколько ему известно, она и дня в своей жизни не проболела. Лучшие обследователи у нас — это бывший кладовщик по имени Чадый и госпожа Красикова, добровольная наша помощница, временами просто незаменимая. Оба простые русские, очень малообразованные, но очень сообразительные, и их методы, как правило, оказываются очень успешными. Они судачат с людьми там и сям и вычленяют нечто среднее из рассказов соседей, рассказов тех людей, которые добиваются помощи. Рассказы, которые они приносят, очень часто достойны того, чтобы их напечатать, но они выйдут довольно бледными, если перевести их на наш куда красочный язык. Нам тяжелее всего слышать о самоубийствах из-за голода, так как мы понимаем, что могли бы помочь, но ничего не знали, пока не становилось слишком поздно. Всего лишь несколько недель назад молодая привлекательная вдова повесила двоих своих детей, а затем повесилась сама, оставив письмо для знакомой, в котором она написала, что безуспешно пыталась найти работу и больше не в силах слышать, как дети плачут от голода. Проводить работу в деревне довольно легко, ибо священники всегда знают, кто больше всех нуждается в помощи. Но в городе у священника не всегда имеется возможность так же хорошо узнать жизнь своих прихожан, а к тому же здесь находятся сотни беженцев, которые не относятся ни к какому приходу. Старый польский священник, католик, однако знает свою паству, и в тех редких случаях, когда он присылает одного из ее членов к нам за помощью, мы совершенно уверены, что присланный им находится в крайней нужде. Мы проявляем большой интерес к капелевской школе в Никольске, где числится 156 детей различного возраста. Мы как можем помогаем им одеждой и ежемесячно отправляем туда два ящика с молоком, два с салом, ящик бульонных кубиков и другое питание, каковым в данное время располагаем. Полковник Бермен, высокий, похожий на вопросительный знак офицер-инвалид, стоит во главе организации капелевских инвалидов, вдов и сирот, и его озабоченность иногда вызывает смех. В мае мы передали ему последние из имевшихся у нас наборов для новорожденных, которых, казалось, вполне достаточно, чтобы раздать всем, и ему было так отрадно полагать, что никто не останется без столь необходимого белья для ребенка, который может родиться. Когда он пришел к нам в этом месяце, он был в отчаянии, так как ввиду вооруженной борьбы между отрядами китайцев в Северной Маньчжурии капелевских женщин и детей из Градекова недалеко от границы отправили к нему, и возникла острая необходимость в наборах для новорожденных. Неважно, способны эти люди на что-то или нет, но не что не должно помешать тому, чтобы ежегодно рождалось по ребенку. Все, что мы могли ему дать в этот раз, это рубашки, квадратный кусок хлопчатобумажной материи для одеяла и четыре мешка из-под муки под пеленки. Дозвольте мне в завершении этого документа представить вам несколько из сотен действительно обездоленных людей, которые благодаря американскому Красному Кресту раз в две недели получают небольшое вспомоществование, за которое они очень признательны, поскольку чаще всего именно оно не дает им умереть с голоду в полном смысле этого слова. Это нечто, что нам бывает очень трудно понять. Я хотела бы представить вам Елизавету Маркову, вдову одного из тысяч, убитых в Николаевске, у которой на попечении пять дочерей, причем старшей всего 14 лет. Она хорошая портниха, ей ничего другого не нужно, кроме какой-нибудь работы, но в городе имеются сотни других хороших портних, у которых тоже нет работы, так как у людей в наши дни нет денег, чтобы шить себе на заказ. Анна Зайцева и просковья Ютчиц – обе вдовы убитых владивостокских милиционеров, и у обеих на руках четверо малых детей, а второй еще и старая больная мать, нуждающаяся в уходе. Пенсия у них 4 йены в месяц. Устинья Дорохова – 93-летняя старуха, которая набожно крестится над своим скромным пайком, состоящим из муки, сахара и чая, и благословляет своим беззубым ртом американский красный крест как за продукты, так и за теплую серую кофту, которую она носит. Арина – не грей, татарочка с четырьмя малыми голодными мальчонками на руках, лишь иногда подрабатывающая стиркой белья. Она счастлива, что у нее есть небольшой огородик, и семена, которые мы ей дали, уже проросли. Хрупкая пожилая мадам Климович и ее дочь – польские дворянки, которые постоянно ищут работы, которые не могут найти, и которую, даже если бы и нашли, им недостало бы сил выполнять. Они уже месяцами не платят за квартиру и живут в постоянном страхе, что их выкинут из сырого угла на улицу. Наталья Новикова, чей муж погиб в декабре, попав под автомобиль у которой пятеро детей, причем последний родился в феврале. Она живет в землянке на второй речке и, несмотря на кашель, очень скверный. И ребенка на руках дважды в неделю ходит пешком на седанку, а это в пяти милях от нее, чтобы мыть полы, за что она получает 50 цен, пол-иены. Старший сын, прелестный мальчик, 12 лет, который иногда зарабатывает немного денег, вот уже три недели как лежит в больнице с воспалением легких. Евдокия Соборская, тоже со второй речки, офицерская вдова с 8 детьми, и у них никогда ни разу не бывало восьми пар обуви. Старшая дочь, вдова с малым ребенком, и два года назад ей трамваем отрезала ногу. Госпожа Соборская худеет с каждым днем, но уход с великим трудом, проходит 5 миль, неся на плечах 36 фунтов муки, а в руках сало, сахар и чай. Иван Белкин – художник с длинными изящными руками, который потерял на войне зрение и у которого пятеро детей. Когда он зарабатывает 6 йен в месяц, продавая газеты, то он самый счастливый человек, которого только можно здесь найти, ибо эти 6 йен идут в оплату за чулан, в котором он живет с семьей. Мария Чумакова, чьи руки так изуродованы ревматизмом, что она не может двигать пальцами, а ей приходится кормить трех детишек. Бедная Ида Роза, брошенная жена, чье лицо в прошлом году было так опалено огнем, что ее муж просто не мог на нее смотреть и ушел по-английски. Она хочет отдать своего ребенка на усыновление и всегда уверяет меня, что это такой хороший мальчик. Слепая Анна Юстинцева, у которой каким-то чудом нет детей, и апатичная Дарья Козлова, глухонемая, у которых их целая куча. А последняя из них — одноглазая Пелагея Капустина, которую, когда она назвала возраст четверых своих детей, спросили «Это все?». А она ответила «Конечно же нет, барыня», и назвала возраст «Еще шестерых». По приблизительным подсчетам, из 10 долларов, присланных из Вашингтона в апреле, 4000 было истрачено на продовольствие, 3000 на семена, а 1 тысяча на материи. С оставшимися двумя тысячами мы можем продолжать в течение двух месяцев шитьё и еще месяц распределять продукты питания, поскольку была достигнута договоренность распределить деньги поровну. Подробные отчеты будут высланы на следующей неделе, включая отчет госпожи Магауган о семенах, госпожи Нилхарт о шитье и мной о продуктах питания. Наше отделение надеется, что вы изыщете способ оказывать нам финансовую помощь впредь и что вы, возможно, укажете нам, в каком направлении вы хотели бы, чтобы мы продолжали.